Глава 3. Гений мореплавания, колоссально отлитый из бронзы, парил над набережными Тулона, над его доками и причалами. В уютных бассейнах гавани, ограниченных с морем молами, не было тревог и в качки. Пятая флотская префектура отвела Аскольду место на стоянке в заливе Петитрейд. Именно здесь, в Тулоне, когда-то прозвучала первая нота франко-русского аккорда. Французы еще не забыли, какой был пышный карнавал, когда сюда пришла русская эскадра под командой адмирала Федора Авелана. А вот теперь, грозной тенью, повывая сирены, вошел в пяти трейд боевой прославленный крейсер «Аскольд». Горные пели большой сбор. Мэр города счел своим долгом пожать руку матросам, а перед кают компанией отделался общим поклоном. Республиканец сразу видать. Кубрики тулонцы вытащили всего. Каперсов и лимонов, маслины и фруктов, вин и ликеров. О, французы. «О, добрые французы, как вы очаровательно милы!» Ванька с барышней сразу нанял дачу под городом. Женатые офицеры выписали свои семьи из России, а холостяки пустились во все тяжкие, чтобы похвастать внукам под старость. «Что вы, вот я!» Француженки целовали аскольдовцев даже на улицах. В предместях Лемурион и Дюлас матросы пользовались такой любовью, что судовой врач Анапов поборол в себе лень и прочел лекцию о предупреждении постыдных заболеваний. С ремонтом крейсера французы, однако, не спешили. Правда, разболтанную трубу корабля, его машины, разобрали. Били в расшатанный корпус воздушные молотки. По вечерам команда выстраивалась на палубе, готовая сойти на берег, а Быстраковский быстро произносил набившие оскомину слова напутствия. «На берегу вам могут встретиться люди, хорошо знающие русский язык». Люди, извещенные о событиях на не лучше нас, оторванных от России долгом государственной службы. Они, эти люди, вкрадчивы. Они умеют говорить красивые слова о тяжести нашей службы. Это социалисты, враги Отечества. Как узнать их, вы спросите? Я отвечу. Социалисты называют службу на флоте царской каторгой. Как только он эти слова тявкнул, тут и лупи его прямо в рожу. Все переговоры с префектурой и все штрафы я беру на себя. Отдельно от других сходит на берег кондуктор Самокин. Шифровальщик предпочитает статское платье, ладно пошитый в тулоне костюм с жилеткой, манжеты с запонками из японской яшмы, в руке тросточка. Никто не знает, где проводит время Самокин, с кем встречается. Женщинами он как будто не интересуется, пьяным его никто нигде не видел. Кондуктор живет своей жизнью. Корабль пустеет. Остается вахта и люди, имеющие особый интерес, наступившей тишине. Иногда, признаться по чести этот интерес бывает вынужденным. Вот сидит в каюте, мрачно покуривая отец Антоний. Тишина и святость. Лимонад пополам с молитвой. Два военных попа, Оскольдовский и бригада особого назначения, недавно в Марселе, будучи в непотребном доме, рванули такую джигу, что... Да-да... Посольство мешалось. Солдатского попа, наградив вторым Георгием, отправили в любезное отечество, а отцу Антонию запретили сходить на берег. Тогда еще в кают-компании Женька Вальронт заметил. Оказывается, наш батька выучник Мариуса Петипа. Но за священника вступился Бустраковский. Евгений Максимович, помолчите. Мы ведь не забыли, как вас на Цейлоне привезли с берега на Дешом. Я, конечно, не стану утверждать за правду. Но консул не сомневается, что вы изображали с какой-то гречанкой античные фрески. Разве не так? На что Валеронт ответил. Фрески не помню. Консула презираю. А гречанку забыл. Кстати, Мичман Валеронт тоже сидит без берега в каюте. Причина тому – отсутствие франков в кармане. И Мичман почитывает дешевые романтики. Веря в свою звезду, он терпеливо ждет выдачи ему жалования. Между тем минер крейсера «Барон Фитингов де Шель» штудирует газеты, прибывшие из России. И потом в ужасном настроении направляется в буфет кают-компании. «Базиль, сделай мне флаг», — говорит минер вестовому Ваське Стеклову и, боясь одиночества, вытягивает из каюты Вальронда. «Женечка, я тебя не узнаю. Ты одинок? Ты печален? Выпей со мной, дитя мое». «С удовольствием, баронесса», — не отказывается Мичман. Тем более, если календарь не солгал, мне сегодня ударило из главного калибра 25 дюймов. Если учесть, что я желаю прожить целый век, то свою четверть я уже спроворил. «Что тебе подарить, Женечка?» – ласково спрашивает минер. «Орхидеи в ночной вазе? Дать в долг на пламенный дебош? Или просто лизнуть тебя в румяную щетку?» «Лизни!» – сказал Валеронт. «Я с детства был такой сладкий!» что моя прекрасная нянька лизала меня на сон грядущий. Возле буфета они пьют флаг. Смесь трех вин, лежащих в бокале ровными слоями, но разных окрасок. В хают компании пустынно. Абажуры затемнены, только светят по углам бра. В углу торжественно застыл рояль, сверкая темно-вишневым лаком. Дорогие инкрустации из дерева, вделанные в борта над диванами, сначала отсырили в Сингапуре, Потом рассохлись у хайфа и теперь шелушаться в тулоне. Скучно. Ой, как скучно. И минер доверительно говорит. Женечка, от нас многое скрывают. Жалоня? Не хами. Оказывается, на Балтике был дикий бунт на Гангуте. И на Громбое, кажется, тоже. Из-за чего? Спрашивает Валеронт. Видишь ли, после угольной погрузки, когда по традиции положено давать на ужин макароны, командам в тот раз дали. Чтоб ты думал, им дали. Угря под соусом Крутон Маэль. Не угадал. Кашу. Повод для бунта есть. Любой гурман взбесится. А там, на Гангуте, продолжал барон, старшим офицером служит мой кузен. Тоже Фенингов, только без шель. И тоже баронес. Ты догадлив, женечка, и вот его в бунте ударили. Чем бы ты думал, его ударили? Торпедой! Хуже! Шлюбалкой? Еще хуже. Его ударили, увы, поленом. Лицо минера лощенное и тусклое заливает чехоточный жар. Это жар стыда и неловкость. Какой позор? Не пуля, не шпага, а полена. Это по фитингофу-то, по ленам. Это по фитингофу, предки которого вписаны в готский альманах. А неунывающий Мичман хохочет. Послушай, баронесса, откуда на линейном корабле гангута, полена? Ленкор Линкор, это ведь не дворницкая на обводном канале. Не знаю, наверное, припасли заранее. Тут написано и в газетах. Базиль, еще два флага поднять. «Есть два флага?» – репетуют в буфете. Тут Валеронт по младости лет не удержался и ляпнул очередной гав. Так называлась на крейсере любая оплошка. «Баронесса», – сказал Мичман, – «а ты не боишься за сходство твоей фамилии с фамилией твоего кузена?» И минер, глядя прямо в глаза Женьки, ответил. «Это гав. И нескромный гав». Твоя фамилия, Женечка, для наших матросов ничуть не лучше моей. Мичман малость, смутился. Да, но мы из французов. Мы тверские французы. Валеронды со Екатерины Великой служили на русском флоте. О том, кому они служили и с каких времен, это ты можешь рассказывать матросам на уроке словесности. В кают-компании с крахмальным шорохом свежего белья появился лейтенант фон Лансберг. Сейчас он собирался в Париж дня на три, а вернется оттуда, как старая тряпка, которую впору выбросить, а потом будет отсыпаться в каюте. — О чем, господа? — спросил он, присаживаясь к роялю. — О немцах, — ответил Валеронт. — О немцах на флоте. Фон Ласберг небрежно пробежал пальцами по клавишам. — Флот имперской метрополии, он не жмется к берегам. Далеко от Галлиполя до прекрасных наших дам. В Гельсинфорксе по экспланаде мы пройдемся вечерком. И еще гав, раздраженно заметил Фитингов. Немцы на флоте, немцы в армии, немцы при дворе. К чему все это? Хлопнула крышка рояля. Фон Лансберг вмешался в спор. Погоди, баронесса, мы здесь люди свои и никакого гафа от Женьки нет. А что есть? Есть антинемецкие настроения на флоте, которые очень скрытно представляют собой настроения антивоенные. Антивоенные – это почти большевицкие. Но известно ли вам, что когда матросов с Гангута судили, то прокурор назвал их неразумными патриотами? Патриотами, именно патриотами, – подчеркнул фон Ласберг. Тут Женька Вальрон встал. Каметь ломаете, – выпалил он. Где это видно, чтобы в России казнили людей за то, что они искренне любят Россию? Они выступали против нас, сказал Фитингов, против офицерского корпуса. А ты ничего не понял? Ну, конечно, обиделся Мичман. Где уж мне, французу из Таршка понять вас, немцев с Васильевского острова? Обиженный он снова заперся в одиночестве и слышал, как в соседнюю каюту Мичмана носково кто-то тихо скребется. Ну, конечно же, это опять Харченко. Машинный унтер-офицер Тимофей Харченко деловит. Ваше благородие, говорит он на носкову Самые трохи обеспокою. Ежели, скажем, давление пара на площадь котла, опять же, и коэффициента, берем мы эту коэффициенту и делим ее на удельный вес пара. Потому как я практик башкой не понимаю. Практик. Носков – тихий карась-идеалист, выслушивает длинное матросское предисловие, потом хлопает по койке. «Садись, растолкую». Дело в том, что Харсенко мучается уже третий год. Мучается ужасно, творчески. Школа машинных подпрапорщиков в Кронштадте манит его. Ласково и отрадно. Выбиться. Только бы получить погоны, стать на первую ступеньку той сверкающей лестницы, по которой легко взлетают благородные господа офицеры. А потом, годам к 40, можно и на торговый флот. Там-то уж хозяин, только бы вот сейчас, выбиться. На толстом запястье Харченки крутится тяжелый серебряный браслет. Унтер с треском, словно орехи, разгрызает хитрые формулы. Лбом прошибает теоремы, словно баран новые ворота. И сам постоянно удивляется. Проник, осознал, покорнейше благодарим, ваше благородие. Тройки еще обеспокою, А вот старший инженер-механик, даст он за ручку за меня или не даст? В комнате старшего лейтенанта Федерсона чисто, благонравно, пристойно. И не болтаются в рюмочках фотографии голых скачущих девок, как, например, у Мичмана Вальронда. Нет. Каюту-механика украшают виды Везувия, водопада Неагара, одинокий путник, что застигнут метелью в швейцарских Альпах, уже замерзает бедняжка. Смотреть на него жалко. Сейчас Федерсон с помощью пинцета кормит двух противных хамелеонов, которых бережно содержит от самого Цейлона. Тараканов на Искольде в избытке и длинные языки зеленых безобразников жадно сглатывают хрустящую добычу. Самого Харченке как будто и нет в каюте. Итак, Мичман, Федерсон замечает только Носкова, тем не объясняет цель визита под прапорщиков, сын народа, Кронштадт. Такие люди нужны тоже». «Зачем?» – произносит Федерсон, впервые поглядев на Харченку. «Объясните, Мичман, зачем?» И вдруг Мичман с ужасом думает, что случись такому вот Харченке стать офицером, и тогда этот хитрый хохол будет ходить по нужде туда же, куда ходит и он, Федерсон. В каюте механика сразу повеяла запахом чистоплотной карболки. Нет, нет, передернул Федерсона, к чему умножать ряды плохих специалистов корпуса машинных офицеров. Не лучше ли Мичман, вашему протеже, оставаться нижним чином? Но зато, зато хорошим младшим специалистом. Хамелена сочно хрупают тараканов, везупий извергается, Ниагара рушится, одинокий путник. Замерзает. Ваше благородие, почти орет Харченко, дозвольте теорему господина Гакеля разрешить. Вот прям здесь решу, только бумажки дайте. Тебе это не нужно. Твое дело реверс машины. Харченко близок к отчаянию и ставит во ва банк. Ваше благородие, говорит он вкрадчиво, вы же мне заду и ничего. Заплевок этот, дозвольте в школу про... под... про... Ну, это как понимать? Ну, добро б в рожу, а то в спину. И не вытереться. Людей стыдно. Прикажите только и любую формулу, не исходя с места. Вот прямо здесь, только бумажки дайте. Федерсон неумолим. Чистота офицерского гальюна да будет свято. Тем временем Иванов VI по-стариковски не торопясь собирается на берег. Глухие рыдания прерывают его сборы. Кто-то плачет под самыми окнами салона. Это Харченко, который знает, где именно надо плакать. Растроганный такой любовью к службе, Иванов VI обещает завтра же своей волей отправить Харченко в школу машинных подпрапорщиков. Но ставит условия. «Офицером вы вернетесь только на мой крейсер». Я очень ценю вас, Харченко, как специалист. Иванов VI разговаривал с Унтером уже на «вы», как с будущим товарищем по офицерскому корпусу. В этом большая разница между Ивановым и Федерсоном. Шагающий от счастья Харченко решил дать своим приятелям хорошую отвальную. Оставался на крейсере и боцман Власи Труш. Заглянуть в каюту которого просто необходимо. Каюта боцмана примечательна. Где только можно, повсюду горят яркие этикетки консервов с ананасами, закупленные еще на Цейлоне. Всего 840 банок, пузатых и нарядных. Полвека существует уже на русском флоте традиция всех боцманов спекуляция на ананасах. В Сингапуре такая банка обходится в 25 копеек на русские деньги. А в Петербурге боцманы сшибают за каждую по рублю. От этого большой доход и даже привлекательность флотской службы. На челе влася труша раздумья. А кто сказал, что по рублю? Это двойная цена твердая. А теперь еще проценты на риск получить надо с каждого рыла. Надо хоша по полтине накинуть. Рыск. Бормочет Боцман, и мусоля карандаш оцепенело впадает в царство детской арифметики. Ого! Прибыль сразу ощутимей. Че, и курей можно развести? Домик-то у него в на вполне располагает к заведению хозяйства. Курей, оно хорошо. Из кают компании, доносится музыка. Граммофону у боцмана уже есть. А вот рояль, думает Василий Труш, весь замирая в истомной сладости. Не, говорит, вздыхая. Да рояля нам еще не доплюнуть. Вот если бы еще по четвертаку на банку набросить, тогда... А почему бы и нет? Драть, так драть. Она у нас штука редкая, господистая. Ежели даму соблазнить желание имеешь, что без такой ананасины хрен к ней подкачешься. От дерзанка мечтаний бросает в пот. Закинув руку за спину, труш врубает вензель, чтобы немного остудиться. Ревет походная вентиляция, и под дуновением тяги три волосинки на челе боцмана встают дыбком, трепетные. В тиши боцманской каюты рождаются сейчас такие афоризмы. Ананас, не картошка, понимать надо. Рыск, рыск, всюду рыск. Отбивка. А в кубриках тоска зеленая. постылили крашеные под шар переборки, железные рундуки с барахлом, столы на цепях, надоедная фурканье насосов, подтягивающих наружу через трубы запах каши, пота, перегара и мыла. Наслаждения берега постепенно утихли. Письма из России замусолены и изучены и матросы вдруг сделались задумчивы, рассеяны, даже подавлены. И часто вспоминали, как мэр Тулона пожимал им руки, приподнимая перед каждым блестящий цилиндр. «Говорят, — рассказывал Шестаков, — в Марселе-то еще почище было. Когда наших солдат, крупу несчастную, во Франции высыпали, так сам Понкаре по плечу солдат хлопал». «Демократы! — переживал комендор Захаров. У нас наш шкафут нравят поставить, а у них за лапку мое почтение. Сам видел, подошел матрос-француз к своему офицеру, прикурил у него и отошел. И даже в ухо не получил. Сашка Бирюков, зажав между колен колодку, чинил ботинок. Попробуй у нас, прикурю у старшова. Он тебя потом до конца на солнышке скурит, даже чинарика не останется. — А я, братцы, — вдруг сознался степенный Захаров, — еще во Владивостоке три рубля у Валеронда занял. — Ну, — удивились в кубрике, е — ей-ей, не вру, — дошел до конца веревки. Баба моя тут как раз разродилась ни к силу, ни к городу. Масленица. А выпить и закузить пусто. Обозлился я на судьбу и подошел. — Ваше благородие, — говорю Валеронду, — отдам, выручите. — И дал. — Дал. Тут же занял у лейтенанта Корнилова и мне дал. А как ты отдавал? Ничего. Мичман покраснел, даже извиняться передо мной стал. Извини, говорит Захаров, не стыдности, а три рубля получать обратно. Но, понимаешь, сам без копейки сижу. Валерон такой, хмуро рассудил Баптист Башенцов. Он кутит, почему зря. В любой кабак, как баба в зеркало, так и всунется. Но от него обид нету. Душу еще не испохабил. «Да», — согласился Сашка Бирюков, колотя по подошве. «Вам на носовому Плутонгу просто повезло, на офицера. А вот нам, машинам, так, бывает, нагнется Федерсон под мотылем, а я думаю, пихни разок и амба в котлету». Захаров мигнул, переводя глаз на Певинского. «Не болтай, Сашка». «А что?» Сашка Бирюков себя еще покажет. Певинский вдруг ни с того ни с сего спустил с потолка стол, и он закачался на цепях посреди палубы, словно качели в деревне. Бросил подушку и завалился на стол, подтягиваясь. — Сдурел, — сказали ему. — Невелик князь, Дожди часа и дрыхни до трубы. Это непорядок. Выслуживаетесь — Выслуживаетесь? Певинский привстал на локти, оглядел матросов. Обвешались крестами, словно иконостас. У кого Георгия, у кого японские солнышки, у кого львята английские. Просто потеха мне с вами. Завидно? Усмехнулся Захаров. Да, русский матрос таков. Если бы мы да деды наши плохо воевали, так от России бы шиш остался. Мы служим честно. А вот тебя, словно сучку базарную, каждый день по углам лупят. «Меня не залупишь!» – огрызнулся Певинский. «Я тебе не сучка, а блатной с лиговки! Меня в Питере вся шпана знает, А вы шкуры накройтесь в доску до понедельника!» «Бить или погодить?» – спросил Сашка Бирюков. «А учить надо!» – заметил Баптист Бешенцов. Шестаков подошел к столу, покачал его. «Приятно тебе?» – спросил. «Только ты нас, старых моряков Тихого океану, раньше сроков деревянный бушлат не заворачивай!» И грохнул Певинского со стола. Штрафной гальюнчик так и врезался носом в настил палубы. «Без культуре!» — говорили матросы, одобряя. «Мы с этим столом хлебушка режем, а ты грязным задом валяешься. Брысь!» Тут, приплясывая, скатились по трапу два матроса из машинной команды, Отбили по железу хорошую дробь течетки. «Старики!» — сказали, танцуя. «Харченко в Кронштадт собирается ехать. Машну свою развязал, сейчас из сберкаса деньги берет и платит. А хутор у него еще при покойном столыпине, стройный, богатый. Пропьем? Будет отвальная. «Пропьем, хутор!» — загалдели матросы и побежали ставить утюги, чтобы гладиться, вешали зеркальца, чтобы бриться. Бешенцов, а ты пойдешь с нами? спросили погребного. Баптист почесался, ругаясь. Пойду, все едино! Давно испоганился. Никакую веру у меня с вами нехристями не получается. Ладно, отмолюсь. Отбивка. Выбрали кабак по шикарнее. С портьерами, с музыкой, с кабинетами. Женщин для начала к столу не вызывали, чтобы не мешали вести серьезные разговоры. Решили так. Ну их, Марусик этих, еще успеется. Харченко плакал от наплыва счастья, целовал всех по очереди. Други милые, говорил, Экий год я с вами плаваю. С сопляками, что пришли мы в первый Балтийский, Потом Сибирское в гробе ее скильки отмахали, Людьми стали, слава тебе, Господи. Чтоб коньяк прошел вернее, поначалу ничем не закусывали. Потом желудки потребовали пищи, но хорошей. «Кутить так кутить, Харченко. Не жалей, Франков. Давай щец попроси. Может, сгоношат французские люди?» «Щи так щи!» Харченко не скупился, послал за щами в русский ресторан. Вызвав удивление проституток, слопали пол ведра щей. Не без хлеба, конечно. Умяли все подчастую. «Ну, теперь, — рассудили матросы, — можно и по бутылочке». «Верно, — кивнул Захаров. — Поговорить напоследки надо». И начали они разговоры. Деловые, хорошие. Вот ты, к примеру, Тимоха, начал рассудительный Захаров, офицером станешь. Это хорошо. Побули бы таких офицеров из народа. Становись кем хошь, но свое происхождение помни. Матроса чти, уважай его. Сам хлебнул. Братцы, плакал Харченко в конец умиленный. Да разве же мне, Господи, только б до кают-компании добраться? «Да сесть там! Я уж вас в обиду не дам, постою! Ей-ей, братцы мои!» Подошел к ним какой-то бородатый дядя в пенсне. «Какие лица! Какая речь! Вот они, милые русские простодушные лица! Вот она, славная русская речь! Да здравствует русский флот! Да здравствует русская армия! В условиях тягчайшей реакции вы, товарищи, сумели пронести...» Сашка Бирюков рывком уперся в стол... «Как бык! Ты вот что, паря!» И в глаза налитые кровь. «Ежели чарочку задарма вернуть хошь, пожалуйста, дерни и отваливай, потому как мы и без тебя речи всякие знаем. А будешь приставать, так я тебя так врежу, что колбаской скрутишься!» Бородатого земляка от стола отвадили. Зачем он им со своими громкими и неумными речами? У них сейчас своя политика. Житейская, матросская, затаённая. Восьмой уж год. Качался на столе охмелённый шестаков три крейсера. Братцы, стыдно мне, молчал. Но не скажу. Баба-то моя родила. Сыны пишут. Это как понимать? Светру что ли? А я вот здесь, с курвами. Разве это жизнь? Взял стакан, сунул его в рот и скрежет пошёл. Крошилось стекло на зубах поливал осколки, от над ртом, визжали они под каблуками проституток. Харченко, расслабленный алкоголем, шмякнул на стол еще мятую пачку франков. «Музыка! Жги!» Заиграли скрипки. «Ах вы, сене мои, сене, сени новые мои!» В разгар гульбы откуда-то появились солдаты, наши же русские, из корпуса особого назначения. Их перед отправкой из России принарядили франтами, Сухонца на мундиры дали офицерское, глянище сапог хром чистый. С бокалом в руке подошел к матросам ефрейтор, вцепился в спинку стула, пьяно вихляясь, брызгая шампанским. «Земляки, д-д-дозвольте вот к. «Чего вы тут, ребят?» – спрашивали аскольдовцы. Подгреб еще один солдат, потрезвее. «Экскурсия у нас», – объяснил. «Ну и как?» Все уже осмотрели. Да приглядываемся потихоньку. Валяй, валяй. Баба-то тебе ничего не попалось? А пьяный ефрейтор все цеплялся за стул Бирюкова, просил. Да за, за, за, за компанию честь имею к, к, к, кавашин. Бирюков вскочил. Ты что мне крупа шампань за шкирку капаешь? То, что был потрезвее, щелкнул каблуками. Извините, Каковашина, он ваш боевой товарищ. Мы на деле осуществляем формулу Бриана. Единство действий на едином фронте. Сейчас форт Мирабо, а завтра фронт наш тык. А шампанское за синий воротник. Кап, кап, кап. Да цепись! Сказал Сашка Береков и так двинул Кавашна, что он под рояль въехал. А комендор Захаров. Наседал на трезвого солдата. Ну, а ты, крупа, скажи, как ты спишь? Очень просто. Шинель брошу и сплю, где придется. Подошли за столиков еще солдаты разные. Пойдем, тянули трезвого. Ну, и все к бесу флотских. Они же господа. Разве им понять нас? Живут сволочи, как сыр в масле катаются. Денег завались, а нас на убой гонят в окопы, как скотину, в шеи давить. У них даже в шею не водятся. Нет, постой. — удерживал Захаров солдат. — Ты шинель и кинешь, а я? — Ну вот ты, конопатый, отвечай по всей строгости, как надо свернуть койку? — Накой мне ее сворачивать? — То-то, — воодушевился Захаров, — не знаешь. А тут целая наука, чтобы матросу выспаться. Первым делом беру кентрос, продеваю его в люверс. Люверсов семь, ты слухай. — Отстань, смоленный, на кой мне это сдалось? а это к тому, что вы меня должны уважать. «За что?» спросили солдаты. «За то, что я есть матрос российского флота, не чита вам». Тут пьяный Каковашин выбрался из-под рояля и со словами «Дозвольте» дал Захарову прямо в глаз. Харченко схватил стул, грох его по солдатам. В ответ взметнулись солдатские кулаки. Бутылки тоже пошли в дело, По черепу тебе трах, и только осколки брызнут. «Наших зови!» – орал Бирюков. «В синема они, фильму о королях смотрят, крупа зазналась, проучить надо. А Сашка Берюков себя покажет!» Отовсюду, как мухи на патоку, слетались солдаты и матросы. Началось осуществление формулы Бриана «Единство действий на едином фронте». Французские ажаны, разъезжая по городу на лошадях, останавливали офицеров со скольда. Просим прервать прогулку. Ваши матросы дерутся. К тому их и готовили. Но с кем дерутся? С русскими же солдатами, месье. Верно делают. Армию надо проучить. Армия зазналась. Иванов VI подъехал на такси, когда дралось всех 200, если не больше. Драка уже захлестнула соседние улицы. Префектура не могла разнять свалки и вызывала пожарные колесницы. Был дан мощный напор, и упругие струи воды хлестали вдоль улицы, вышибая стекла в домах. Вода несла и кружила солдат и матросов. Ржание лошадей, грохот воды, свистки и крики, звон стекол. Иванов VI сказал одному Жану Одолжите мне ваш револьвер. На один только выстрел. Выстрелом в небо он заставил людей на миг остановиться. «Солдаты меня не касаются», – заявил он спокойно. «Но матросы с крейсера «Аскольд» марш на корабль. Спать!» Его послушались. Беспрекословно. Он протянул револьвер. «Благодарю», – сказал Ажану. Тут ему предъявили круглый счет. «Мсье, ваши матросы действительно храбрецы?» И Франция всегда их уважала. Но по русскому обычаю они неосторожно хватались за посуду и мебель. Наше заведение просит русское доблестное командование возместить убытки. «Я человек семейный», – отвечал Иванов Шестой, раскрывая бумажник. «Но я отец, а матросы – мои дети. Их грех – мой грех». Толпой валили матросы в гавань трейд растрепанные, хмельные в синяках и кровища. «Ничего!» – орали, утираясь. «Крупа долго будет помнить!» «Саша Бирюков себя показал!» – веселился трюмный. Отбивка. Харченко, заклеив глаз пластырем, увязал в чемодан нехитрые пожитки. Попрощался с кем хотелось и отправился в дальний путь. А на сходне встретился со с капитаном армии. «Этот пароход и есть крейсер Оскольд. «Шагайте смело», — отвечал Харченко. «Только за борт не заиграйте. Это не пароход, а крейсер первого ранга «Аскольд». «Вот его-то и надобно мне», — строго произнес армейский. Харченко вскинул чемодан на плечо, на котором жестко коробился серебряный контрик, и зашагал. Путь далек через всю Францию, потом Норвегия, Швеция, Финляндия, а там уже и Кронштадт, где свершится переворот судьбы.